Глава 29. И все было хорошо в этом пушистом коконе ночи. Впервые за много дней душа Матвея полностью отключилась от изматывающей реальности. Она расслабленно разнежилась в состоянии покоя, пока не началось землетрясение. Или душетрясение. Потому что душу его внезапно начало мотать из стороны в сторону и она на себе ощутила, что чувствует горошенка в погремушке. Но в данном конкретном случае в роли погремушки выступало тело обладателя души. Кто-то тряс это разомлевшее тело за плечи и гудел его обладателю в самое ухо. «Матвеюшка, просыпайся! Беда у нас, слышишь? Да проснись же ты! Вот ведь лось здоровый!» «А? Что?» скоординировать и как то соотнести выдернутую из поля блаженства морковку сознания с потрясенной душой с ходу не получилось и пару секунд Матвей ошарашенно хлопал глазами пытаясь сообразить кто этот взъерошенный старик и почему он трясет его матвея словно пытается сбить с него как с дерева все яблоки или груши если бы яблоки или груши в принципе могли расти на Кравцове. Хотя, по версии барона Менхаузена, достаточно засандалить в лоб некоему млекопитающему косточкой или семечком, и через пару лет раскидистый деревце бонсай на голове обеспечено. Вот этот бред и вибрировал в голове Матвея первые пару секунд, мешая ему сосредоточиться. Хорошо, хоть старика ему вспомнить удалось. «Тихон Васильевич, да не трясите вы меня!» Проклацал зубами Матвей, всерьез опасаясь откусить кончик языка. «Что случилось?» Старик оставил в покое плечи Кравцова и принялся тормошить источник могучего храпа в период бодрствования, откликавшийся на имя Владимир пытаясь одновременно объяснить Матвею свое поведение. «С Никодимом беда! Поспешить надо, а то не успеем!» «А который час?» Матвей посмотрел в окно, но даже признаков рассвета там не намечалось. «Да не знаю я!» – заорал старик, устало опустившись на лавку возле печи. «Я, как послание от Никодима получил, сразу подхватился и принялся вас будить». Ты давай, молодого поднимай, а я побегу, соберу кое-чего, что нам может пригодиться. Какое еще послание? Матвей никак не мог врубиться в происходящее. Разомлевший мозг отказывался в темпе мумилизоваться. Он вам по мобильному позвонил, что ли? По хренельному, рявкнул Тихон Васильевич, поднимая крышку здоровенного сундука стоявшего под коностасом. Не зли меня, Матвеюшка, вопросами дурацкими. Лучше дружка своего поднимай. Машину готовьте. Сейчас? По лесу? В темноте? Да, ты прав. Тем более, что Никодиму мы все сейчас нужны. В одиночку я могу и не справиться. Пешком быстрее дойдем. У тебя какое-нибудь оружие, кстати, имеется? Да, посерьезнее у Кравцов. Пистолет Макарова. «А что понадобится?» «Скорее всего. И патроны возьми. Все. Понял. Вернее, ничего не понял. Но вы ведь поясните. В дороге все расскажу. Сейчас некогда. А у Володи как с оружием? У него никак. Тогда я ему свое ружье охотничье дам. Мне оно сегодня только помешает. Он хоть с ружьем-то обращаться умеет? Обижаете. Вполне членораздельно прокрепел Володя. Вернее, проговорил. Оказалось, что он уже проснулся. Я, между прочим, в армии служил. Десантником. Ну и отлично. Так, ребятки, собирайтесь, только учтите. Путь нам предстоит не близкий, да еще и по осеннему лесу. Так что одевайтесь потеплее. Да мы и так не в футболках вроде, проворчал Володя, ловко спрыгивая с печи. «Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Что заврал среди ночи?» «Похоже, что-то с Никодимом случилось». Матвей снял с припечка сохнувшие там берцы. «В смысле? Ничего не знаю. Тихон Васильевич обещал по дороге все объяснить. Собирайся, а я к машине схожу. Свой ПМ из бардачка заберу». «Зачем? Старик сказал, оружие нам понадобится». Это я понял, но зачем пистолет из бардачка забирать? Пусть там и лежит. Возьмете, когда повод будет. А джип здесь остается. Мы пешком пойдем. А как же... Все, Володя, кончай тормозить. Все вопросы в пути. И минут через десять они отправились в путь. Правда, мощных фонарей на всех не хватило. У старика их оказалось всего два. Но этого было вполне достаточно. Один фонарь взял себе Тихон Васильевич, шедший первым. Он был проводником. Второй достался Матвею, замыкавшему строй. Володя нес ружье и мешок старика, в котором помимо коробки с патронами имелось и еще что-то, но что именно, не ясно. Тихон Васильевич завернул эти вещи в льняное полотенце. Само собой... Алабай сопровождал спасательную экспедицию, бесшумно выныривая из темноты то с одной, то с другой стороны тропы. Первые минут десять все молчали, приноравливаясь к ходьбе по ночному лесу. Впрочем, не такой уж он был и ночной. Часы услужливо подсказали Матвею, что сейчас половина шестого утра. В июне солнышко уже щекотало бы ресницы. Но в ноябре... Солнце в принципе к этому не очень-то расположено. А уж выползать из-под одеяла облаков в такую рань, тем более. Светива не собиралась просыпаться еще часа три. Поэтому утренний ноябрьский лес смело было можно назвать ночным. Это могло бы вызвать трепет страха и нервные обмороки, разве что у шпильконогих силиконовых грудах гламурез которые, собственно, и дневной-то лес видели, разве что по телевизору. Потому что в лесу на шпильках ходить неудобно, а комары в силиконе губ вязнут, выдергивая их потом. А трем путникам, продвигавшимся сквозь заросли и бурелом, ходить по ночному лесу было не впервой. Да и обуви на шпильках в их гардеробе не имелось. В общем, минут через десять и Матвей, и Володя полностью освоились и больше не спотыкались, ловко скользя следом за уверенно ведущим их стариком. А Тихон сейчас еще меньше соответствовал этому определению. Старики не могут шагать так упруго, так быстро и так ловко, легко обходя малейшие препятствия и вовремя замечая ямы и колдобины. А дыхание у стариков должно быть натужным и хриплым. И разговаривать на ходу они вряд ли в состоянии. А Тихон Васильевич это мог. Все он мог. В том числе и разговаривать на ходу. «Ну что молчите, орлы?» Негромко произнес он, не оборачиваясь. «Я же чувствую, как от вас напряжение прет. Прямо в спину меня толкает. Или у вас дыхалки не хватает для беседы?» «У нас-то хватает», – проворчал Володя. «Ах, вот оно что!» — хмыкнул старик. «Меня жалеете, значит? Мол, старый пердун и так еле идет. А ежели еще и на разговор его подбить, так вообще скоро нести его придется». «Так, да?» «Да не так», — невольно улыбнулся Матвей. «Не так. Вы же обещали все рассказать в пути. Вот мы и ждем, когда вы начнете. Потому что уже успели усвоить». Пока вы сами не захотите поделиться с кем-либо информацией, вытянуть ее из вас почти невозможно. Ишь, усвоили они. В голосе Тихона Васильевича зазвучали довольные нотки. Но лишь на минуту зазвучали. Так легко и свободно в поле напряжения было бы невозможно говорить. А напряжение это... Буквально зашкаливала. Даже не надо было обладать сверхспособностями, чтобы почувствовать. Старик очень обеспокоен и встревожен и боится. Не кого-то боится, а за кого-то. Так что все-таки случилось, Тихон Васильевич? Поторопил задумавшегося деда Матвей. Толком и сам не знаю. Я просто услышал посреди ночи зов Никодима. Знаешь, словно его где-то заперли, и все окна и двери замуровали. А он пробился и на помощь меня позвал. А потом его опять заперли. Вот как-то так. Я попытался связаться с Никодимушкой, но не вышло. Словно и нет его вовсе. А так быть не должно. Я его свет обычно всегда нахожу. Знаешь, он как зарево на горизонте. А сейчас там, на горизонте... Пусто и темно. Так вы думаете? Ничего я пока не думаю. Не хочу. Я одно знаю. Надо поспешить. Там на месте. Разберемся.